Первое. Союзы «когда», «пока», «покамест», «покуда», «в то время как» служат для выражения одновременности явлений, если глаголы сказуемые употреблены в форме несовершенного вида. Именно на них, на этих талантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей и рассчитывает автор – когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа. Именно на них, запятая, на этих талантливых, запятая, чутких, запятая, обладающих творческим воображением читателей и рассчитывает автор. Запятая. Страница 633. 633. В союзе, когда могут совмещаться временное значение и условный оттенок, такое бывает. Когда у меня в руках новая книга, я чувствую, что в мою жизнь вошло что-то живое, говорящее, чудесное. Употребляя союз пока, мы сопоставляем время действия в главной и придаточных частях. Пока парень орал Захлёбываясь материнским молоком, пускал пузыри, сучил голыми ножками, орали, захлёбывались речами, пускали пузыри, сучили ножками. Керенский гивот группа. Устаревшим является союз «покамист», синоним союзу «пока». Пока мест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Разговорный союз Покуда также устаревает. И вы идёте к выходу, Покуда королева Эмма скользит между множеством труб, парусов, чёрных палуб. Название посудины перед Покудой запятая. Союз в то время как вносит в предложение некоторый оттенок книжности чудо какая милая сказала она глядя на вареньку, доая в то время как та подавала стакан француженки. Союз по мере того как указывает на постепенное проявление действия состояния. По мере того, как он говорил, лицо Маляко делалось всё сумрачнее. По мере того, как он говорил. Вот здесь только запятая. Второе. Для выражения разновременности уп употребляются союзы. До тех пор, как, едва, как только, лишь только. Только что. Страница 634. Союзы до тех пор, как, до тех пор, пока, перед тем, как, после того, как. В этих составных союзах есть элементы, которые с достаточной ясностью указывают на их значение. Изучите азы науки, прежде чем пытаться взойти на её вершины, Павлов. Прежде чем перед этим, запятая. Перед тем, запятая, как изложить на бумаге свои воспоминания, запятая, Репин рассказывала их нескольким людям, тире мне, моей семье, случайным гостям в Чуковске. Союз едва, как только, лишь только, только что указывает на особенно быстрое наступление действия. Как только в начатой вещи появляются люди, и как только эти люди по воле автора оживают, они тотчас же начинают сопротивляться плану и вступают с ним в борьбу. Составные союзы могут расчленяться. Одна из половин переходит в главную часть. Почему-то я молчаливому указанию собаки Не придал значения и занимался своими думами до тех пор, запятая, пока прямо сзади меня послышался явный шорох. Прошло слишком много времени с тех пор, запятая, как они разлучились. Разошлись по домам после того, запятая, как отряд остановился в центре города. Особую структуру, имеет предложение с временной семантикой, в главной части которых есть лексический элемент, превращающийся в синтаксический. Стоило ему оторваться от рукописи и, задумавшись посмотреть на окно, как десятки горящих ненавистью собачьих глаз впивались в него». после и, запятая, задумавшись, одиночная идея причастия, и до конца. Не успел я написать и четверти страницы, запятая, как из большого дома вышел Гайдар и прошёл мимо моего окна с совершенно независимым и равнодушным видом. Здесь запятая только после страниц перед «как». Страница 635, параграф 277. Сложно подчинённое предложение с причиной придаточной частью. Причинная предаточная часть указывает причину или обоснование действия, о котором говорится в главной части сложного предложения. Причинная придаточная часть в большинстве случаев относится ко всем главной. И собаки притихли от того, что никто посторонний не тревожил их покоя. Причинная придаточная часть присоединяется к главной с помощью союза «потому что», так как «благодаря ввиду того, что» – «союз потому что» – Более распространённый присоединяет придаточную часть, которая помещается после главной. Можно наоборот. Страсть графомании не годится, потому что само слово «графомания» содержит уже в себе понятие «страсть». Вот так. Понятие чёрточка «страсть».